«Пять километров!» — сказала хозяйка. И оба они уставились на Антона, видно, не понимая, что тот надумал. «А хутор?» «Хутор есть ближе!» «Хутор есть!» «Сколько километров?» «Километров два, Бензе, сказал хозяин. «Близко есть хутор!» «Ага! Значит так!»